Глава 72. Дракон. Я вошёл в кабинет и закрыл дверь на ключ. Я даже дёрнул ручку, чтобы убедиться, что никто не сможет открыть её снаружи. Взяв в руки маску, я почувствовал приступ ревности и тут же швырнул её обратно на стол. Я знал, что уже вечер, что сейчас должен прийти к ней и молча сесть в кресло. Знал, что сейчас я буду писать ей ответы на её маленькой ладошке. Но я пока не мог. Меня ещё трясло. Я запер её. Я применял силу. Я еле сдержался. Я не в том состоянии, чтобы держать себя в руках. Сейчас я попытаюсь успокоиться, и тогда я приду к ней в комнату. Что же я творю?» Я спрятала лицо в руках, задыхаясь от собственной ярости и собственного желания. «Это тупик. Она никогда не простит меня. Никогда. Сейчас тем более. Но сейчас... Сейчас я задыхаюсь». Я уже не могу дышать, когда она смотрит сквозь меня. А когда она смотрит на того, кто прячется под маской телохранителя, в её глазах тепло. Я завидую. Завидую самому себе. Под маской я никто, просто тень. Но именно эта тень может коснуться её щеки, может вытереть слёзы, может писать на её ладони, как будто мы, два нищих, делящих последний кусок хлеба. А герцог Остервальд? Он может только держать её за руку на балу, как трофей. Он может только целовать шею, где пульсирует знак, но не сердце. Он хозяин, а тень — мужчина. Я схватил чернильницу, тяжёлую серебряную с гербом эстервальдов и швырнул в стену. Не от желания, от стыда. От того, что я — чудовище, которое пытается выглядеть человеком. Стекло взорвалось, чёрные брызги полетели, как слёзы. Я ведь больше не умею плакать. Я разучился. Следом стул, потом подсвечник, потом всё, что попадалось под руку. Потому что боль внутри была сильнее, чем долг, сильнее, чем гордость, сильнее, чем имя, которое я ношу, как цепь на горле — Остервальд. Я дёрнул ворот, словно пытаясь его ослабить. Словно это даст мне право на вдох. Я подошёл к шкафу, тому самому, что не открывал с момента смерти отца. Тут были летописи семьи и прочее, что вызывало у меня отвращение. Отец всегда держал на замке, словно оберегая сокровищницу. Он всегда кичился памятью предков, их деяниями и гордился тем, что он Остервальд. Он хотел, чтобы я тоже гордился этим. Я вспомнил, как однажды стоял десятилетним мальчишкой и знал, что там спесь, гордость и презрение, облачённая в буквы. Один раз я зашёл в кабинет, отца не было, Но шкаф был открыт, и я решил подойти к нему и посмотреть, что там. Просто детское любопытство. «Не трогай, рано тебе ещё», — слышал я в памяти голос отца. А створка приоткрылась его рукой. Но сейчас я уже не десятилетний мальчик. Я открыл его, просто вырвав створку. Схватил с полки первую книгу, которую видел в руках отца тысячу раз. Серая обложка, потрёпанная, без названия и в ярости швырнул её в стену. Книга ударилась об стену, упала и раскрылась. Я хотел взять следующую, но замер, видя что-то, чего не ожидал. Я бережно поднял книгу, глядя на вырезанные страницы. Мой взгляд упал на нож для конвертов, лежащий на столе. Страницы аккуратно были вырезаны в форме прямоугольника, а в этом прямоугольнике портрет в золотой рамке. В лёгкой ажурной золотой раме И сухой цветок. Портрет первой жены моего отца. На полях слова, написанные его рукой. Его почерк ровный, чёткий. «Люблю тебя. Я не могу без тебя. Ты для меня всё». Я сглотнул, глядя в её счастливые смеющиеся глаза, на её ямочки на щеках. И память тут же воскресила образ отца, стоящего возле окна с этой серой книгой в руках. Его рука, которая складывала её на полу, как только я входил. Ключ, который проворачивался в замке, словно запирая тайну. Тайну его сердца. Он всю жизнь любил свою первую жену. «Сынок, послушай, люди — это ресурс», — звучал его голос. И в этот момент я помню книгу в его руках, эту самую. Даже будучи женатым на моей матери, он молился на эту женщину. Он не женился после её смерти не потому, что наследник есть, а потому, что сердце его уже было похоронено. Я сглотнул и поднял глаза на портрет отца. Холодный, гордый герцог смотрел на мир презрительным взглядом, как и положено Остервальдо. Ах ты! Старая циничная тварь! прохрипел я, поднимая глаза на его портрет над камином. Холодный, гордый, бесстрастный! как будто он и правда верил в то, чему учил. Мои пальцы сжали книгу так, что кожа на костяшках побелела. Чешуя вспыхнула по предплечью не от гнева, а от боли, а от осознания. Он учил меня не любить. Потому что боялся, что я узнаю правду. Любовь — это не слабость, это приговор. Он сам любил, сам страдал, сам прятал свои чувства и не позволял этого делать мне. Ты рассказывал сыну о том, как важно смотреть на людей как на вещи, наказывал за слёзы, за то, что он привязывался к людям, а сам у меня не хватило слов, чтобы выразить всё возмущение. Я сделал шаг вперёд, хрустнув какой-то статуэткой с каминной полки. Часами сидел или стоял с книгой, в которую поместил портрет своей первой жены, прорычал я. Любимой жены. «Вот почему ты не женился после смерти мамы. Ты получил наследника и решил оставить всё как есть. Ты не любил её никогда не потому, что она человек, а потому что ты любил другую и при этом сам учил никого не любить». И опустился на пол, обхватил голову руками. И впервые за всю свою жизнь не сдержал рёва. Он вырвался из груди, как пламя из пасти, и стены задрожали. Чешуя расползлась по лицу, по шее, по рукам. Не как защита, как признание. Я больше не герцог, я зверь, который любит. И это мой приговор. «Ты знал!» — прошептал я. Голос дрожал, как у того самого мальчика, что рыдал над Мартой. «Ты знал, что такое любовь!» и всё равно заставил меня поверить, что это позор, что любить человека — это позор для дракона. Ты не просто прятал любовь. Ты совершал ересь, тайный культ одной женщины в доме, где люди — ресурс. Пусть она ударит меня, пусть разобьёт мне лицо, пусть назовёт меня предателем, монстром, тварью. Я заслужил. И если это единственный способ, чтобы она снова увидела во мне человека, я встану перед ней и скажу «бей», потому что лучше её ненависть, чем её равнодушие. Я поднял глаза на портрет отца. Чернила стекали по нему словно слёзы. Казалось, что сейчас он плакал чёрными слезами. Теперь я знаю правду. Дракон способен любить, даже если нет истинности. Любовь — это не позор. Почему я узнал об этом только сейчас, когда любовь превратилась в одержимость?